Глава восьмая. 27 октября 2012 года. 18 часов 1 минута. Кафе на острове. 17 линия. Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. Войтых посмотрел на часы, потом в уже потемневшее окно, а потом на проходящую мимо официантку. Она покосилась на него с некоторой долей скепсиса. Наверное, персоналу они успели перемелькаться и порядком надоесть за последние шесть часов. В субботу на Васильевском острове работала только одна библиотека, где полиция и устроила засаду. Дементьев, естественно, велел Войтуху и его следственной группе держаться подальше, поэтому они в саму библиотеку не пошли, чтобы ничего случайно не испортить, а все пятером засели в кафе через улицу. Им удалось занять столик у большого окна, из которого прекрасно просматривался вход в библиотеку. За этим столиком они и сидели уже с полудня. Все были уверены, что если маньяк придет и как-то себя выдаст, полиция сразу его арестует. «Может, он тихо пришел, выследил свою жертву, ушел вслед за ней, а никто ничего не понял», – скучающим тоном предположил Ваня. «Не думаю». Бойтых едва заметно качнул головой. «Насколько я знаю, Дементьев собирался отправлять наблюдение за каждой молодой одинокой девушкой, покидающей библиотеку». Как видишь, молодые и красивые не особенно рвутся сюда в субботу. А откуда ты знаешь тогда, что они не отправились за одной такой и не поймали его давно? Оттуда, что машина, в которой сидит сам Дементьев, так стояла напротив библиотеки, так и стоит. Саша и Лили, которые уже давно сидели, уткнувшись в свои телефоны, одна читала книгу, вторая с кем-то переписывалась, подняли головы и тоже посмотрели в окно. Рядом с их кафе был припаркован небольшой тёмно-синий форт, в салоне которого за рулём сидел следователь. «А это не может быть сотрудница библиотеки?» – предположила Лили. «Или там нет молодых и симпатичных?» Сотрудница была бы самым очевидным вариантом, потому что кого ещё можно выслеживать в библиотеке? Мало кто ходит туда каждый день, но тогда Дементьев устроил бы засаду ближе к вечеру, когда персонал начнет расходиться. Войтых сделал глоток кофе. Он уже не помнил, какой по счету была эта чашка. Так что, я полагаю, целевого возраста среди сотрудников нет. «Полагаешь?» Ваня удивленно приподнял бровь. «А мне показалось, ты с Дементьевым на короткой ноге. Он что, не делится с тобой инфой?» Войтых хмуро посмотрел на него. «Информацией с ним делюсь я. А у нас в лучшем в случае готов был...» корочкой своей прикрыть на кладбище и то потому что ему опять же была нужна информация думаю до близких доверительных отношений нам мальча очень далеко Ваня хмыкнул но больше ничего не сказал на некоторое время за столом снова воцарилась тишина люди в кафе приходили и уходили в другом углу комнаты громко смеялась небольшая стейка школьнец Официанты ловко лавировали между столиками, разнося кофе посетителям, которых к вечеру становилось все больше. Обычный субботний вечер. Но рядом с этим субботним спокойствием и повседневностью маньяк уже выбрал себе жертву. И, возможно, как раз сейчас шел за ней, решая, когда именно напасть. Эта мысль не давала Саше покоя не только те несколько часов, что они сидели в кафе, Она пыталась читать книгу, но периодически ловила себя на том, что совершенно не помнит, о чем читала на предыдущей странице. Она со вздохом выключила телефон, положила его на стол и посмотрела на друзей. «Слушайте, а если полиция все-таки упустит его? Лена писала Марине между первой и второй серией похищений. Или в случае неудачи сегодня у нас эта ниточка обрывается?» «Насколько я понимаю, Лена писала только о собственной смерти». А потом уже тогда, когда маньяк выбрал еще одну девушку. Голос Войтаха звучал тихо и тонул даже в ненавязчивом музыкальном сопровождении кафе. Так что в следующий раз Лена напишет разве что о смерти девушек и о том, где искать их тела. Кошмар какой-то. Не вздохнул. Не понимаю я, зачем он устраивает весь этот спектакль с платьями, цветами и мертвыми телами на кладбище. «А это не часть ритуала?» лиля пододвинулась ближе, чтобы не говорить громко и не привлекать к ним лишнее внимание. «Мне казалось, практически всем его действиям мы нашли объяснение. Татуировки, куклы...» «То-то и странно...» Нев задумчиво помешивал ложечкой свой чай. «Все остальное у меня вполне укладывается в ритуал подчинения человека и обращения его в своего мертвого раба. Он похищает девушку, присылает на ее место куклу, чтобы та как бы заняла ее место в жизни, и у нее не было возможности вернуться. Потом он держит девушку у себя, наносит на ее тело татуировку, печать темных ангелов с соответствующими линиями. Он делает это, чтобы установить свою власть. Скорее всего, аналогичная татуировка есть и у него. Получается своего рода канал и выход. Все это время он обращается с девушкой предельно бережно. «Саша, вы ведь говорили, что ни на одной из жертв не было никаких следов насилия, сексуального или физического, никаких следов связывания или чего-либо такого». «Ничего», кивнула Саша. «Патологоанатом говорил, что девушки выглядели как с обложки журнала». Даже та, которую он похитил первой, которая провела у него в плену три недели. Он определенно кормил их транквилизаторами, но при этом ничего плохого с ними не делал. Он одел их в белое платья, как невест. Украсил их тела цветами, убил их максимально аккуратно, чтобы тела не пострадали. Мы знаем, что потом он эти тела забрал, явно с целью их поднять. Но он мог сделать это сразу. Ему не надо было их хранить. Не надо было ничего ждать. Наоборот, некромант в силе замедлить разложение мертвого тела. Но он не может этого сделать до того, как он это самое тело поднимет. Он так заботился об их телах, а потом зачем-то отдал их, потерял кучу времени. Зачем? «Дань уважения?» – предположил войтах Если он так хорошо к ним относился, может, он хотел поступить с ними по-человечески? Ну, в своей извращенной манере, конечно. Или он просто не хотел, чтобы их искали? Ваня почесал щеку, выглянул в окно, убедился, что следователь все еще на месте, и снова повернулся к товарищам. Вернул тела. Все поплакали, похоронили и забыли. И если бы не особо упоротые, никто бы даже не знал, что могилы пусты. «Мне кажется, Ваня прав», — поддержал его Саша. «Он потерял какое-то время, конечно, но зато приобрел определенную гарантию». «Да, но зачем ему после этого еще трое?» — понимающе произнесла Лиля. «Предположим, те были ему для чего-то нужны. Он их вернул, а потом снова тихонько забрал. Но зачем снова привлекать к себе внимание?» «Сестренка, у меня для тебя плохая новость. Наш маньяк только считает себя некромантом». Поэтому он, конечно, весь этот свой красивый ритуал замутил, но толку никакого не добился. Вот он и пошел на второй круг, решив, видимо, что просто что-то не сработало. Тогда он никогда не остановится, — мрачно констатировал Войтых. «А почему вы так уверены, что у него ничего не получилось?» — спросил Нев после короткого молчания Четыре пары глаз удивленно уставились на него. «Вы это серьезно?» — переспросила Саша. «Вы полагаете, что у него могло получиться оживить мертвых?» «Не оживить, нет», – невозмутимо поправил Нев. «Поднять! Мертвый останется мертвым. Некромант не может вернуть жизнь. Это противоречит самой природе некромантии. Он просто выдыхает в тела определенную силу, свою волю, если хотите. И, повинуясь этой воле, тела ходят, «Что-то делают, работают...» Он неловко замолчал, вспомнив о том, что на печати у девушек была отмечена любовь. «В общем, делают все, что некромант желает...» «А чего он желает?» Ваня подпер щеку рукой, уже вспоминая, что именно соединяли линии на татуировке, и посмотрел на Нева. «Насколько я помню, там было что-то о чужой любви...» В сочетании с тремя прелестными юными девушками это наталкивает на определенную мысль. Только это уже не некромантии называются, они немного по-другому». «Как бы это ни называлось, и некроманты, и некрофилы одинаково сильно очарованы смертью», – заметил Войтых. «Ладно, давайте на секунду предположим, что у него все получилось. Что тогда? Зачем ему могут быть нужны новые девушки?» «Хорошо». «Давайте предположим», — согласился Ваня. «Витек, вот если бы у тебя была возможность взять в жены неограниченное количество девушек, любых, каких тебе захочется, ты бы остановился на троих?» Войтух на вопрос не ответил, но с пониманием кивнул, признавая право такой теории на существование. и «Эй, эй!» — Лиля переводила возмущенный взгляд с брата на Войтуха и обратно, но уголки ее губ при этом предательски растягивались в улыбке. «А как же ногами любовь до гроба? Вам что, всем гаремы подавай?» «Мужчина по природе полигамны», – пожала плечами Саша. «А силы воли спорить с природой не у всех хватает». «Вот поэтому я и не женюсь», – хмыкнул Ваня. «Войтых, а ты тоже поэтому не женишься?» – с притворной грустью поинтересовалась Лиля. «Нет, не поэтому», – лаконично ответил Войтых. «Я уже однажды собирался это сделать, но не сложилось». «Неожиданно», – констатировала Лиля. «Ты не говорил». «А это было сто лет назад, и потом никто и не спрашивал». «А почему не сложилось?» – осторожно полюбопытствовал Нев. «Мы были слишком молоды. Войтых равнодушно пожал плечами, но даже Ивану было очевидно, что равнодушие – это напускное. Их отцели разного». Лили как будто хотела спросить что-то еще, но потом передумала и вернулась к прежней теме. «Ну ладно, предположим, наш маньяк поднял девушек и сделал из них что-то наподобие гарема. Предположим. Потом понял, что ему их мало. Но почему сейчас опять три? Что за схема такая странная?» «А с чего ты взяла, что три?» Ваня удивленно посмотрел на сестру. «То, что он сейчас выследил третью, Не значит, что на этом он остановился. Может, в этот раз он с запасом возьмет. Постойте. Снова оживился Нев, который до этого о чем-то сосредоточенно думал. Но если этот человек, как вы сказали, вернул тела, чтобы их не искали, зачем он сразу начал похищать новых девушек? Разве одно действие не противоречит другому? Нев прав, не вяжется, согласился Войтех. «Тогда либо он тела возвращал по другой причине, либо...» «Либо у него все-таки не получилось поднять тела!» – перебил Ваня. «Ставлю косарь на этот вариант!» «Принимаю!» – отозвался Войтых. «Не понял!» – Ваня, который уже снова уставился в окно, повернулся к нему. «Принимаю твою ставку!» – Войтых жестом подозвал официантку. «Если ему не удалось поднять девушек, я буду должен тебе. Если ему удалось, ты мне!» «Напомните, косары это сколько?» В этот момент подошла официантка, а Войтах заказал себе для разнообразия чай. «Тысяча это!» – подсказала Лилия, немного удивленно, глядя на Войтаха. «Нашли, на что ставки делать?» – едва слышно проворчала Саша. «Слушайте, однако договаривать она не стала». В этот момент из дверей библиотеки вышла невысокая молоденькая девушка с длинными почти до пояса светлыми волосами, и все пятеро напряженно уставились на нее. Вечер выдался теплым, днем даже периодически появлялось солнце, поэтому на ней не было ни шапки, ни капюшона. Она держала в руках несколько объемных книг, поскольку в маленькую ярко-синюю сумочку вряд ли помещалось что-то кроме мобильника, кошелька и ключей. Несколько секунд девушка оглядывалась по сторонам, а затем повернулась и пошла в сторону Малого проспекта. Мужчина, в этот момент делавший вид, что разглядывает витрину газетного ларька, тут же потерял интерес к журналам и отправился следом за блондинкой. «Один из оперативников, наверное», – слух предположила Лиля, остальные промолчали. «Я вот что хотела сказать». Продолжила Саша, когда девушка вместе с мужчиной отошли уже так далеко, что их не стало видно из окна кафе. А наш маньяк не должен был как-то тренироваться до того, как попробовать поднимать девушек. «Угу, на кошечках», — хмыкнул Ваня. «Если говорить не о прирожденном некроманте, а о самоучке, с которым мы явно имеем дело, то, конечно, с первого раза он едва ли мог надеяться сделать это», — согласился Нев. Да и ритуал свой он должен был как-то выработать. «Полиция могла не заметить похожие случаи», – удивился Войтых. «Если он реально тренировался на кошечках, то могла», – Ваня кивнул. «Другой район, другой типа жертв. И вуаля! Уже никто не свяжет дела между собой». Войтых долго сосредоточенно смотрел на Ивана, а потом все же спросил. «При здесь кошки?» Ваня точно таким же немигающим взглядом уставился на Войтаха. «Дворжик, ты сколько лет в России живешь?» спросил он. «Семь, а что?» «А в свободное время что делаешь?» Войтах удивленно приподнял бровь. «Если бы меня спросил не ты, а кто-то другой, я бы решил, что меня приглашают на свидание». Ваня прищурился и, кажется, впервые не знал, что ответить. «Ну и сиди неучем необразованным», наконец заявил он. В этот момент дверь кафе в очередной раз открылась, пропуская внутрь вместе со свежим осенним воздухом мужчину с огромным букетом роз в руках. Он остановился, оглядел зал и, заметив компанию за столиком у окна, направился к ним. «Всем привет!» – поздоровался он, глядя при этом исключительно на Лилю. «Дима?» – ахнула та. «Дима?» – переспросил Ваня, удивленно глядя то на мужчину, то на сестру. «То это...» Шепотом поинтересовался Нев, который сидел рядом с Лилей. Войтых удивленно уставился на цветы. «Что ты здесь делаешь?» Со смесью возмущения и удивления спросила Лиля. «Пришел подарить тебе цветы». Дмитрий протянул ей букет, стянул с себя куртку, взял свободный стул из-за соседнего столика и сел рядом с Лилей. «Давайте знакомиться. Дмитрий Решетников». Представился он остальным. «Вас я уже видел». Он кивнул в Войтух не сразу узнал в Дмитрия мужчину, который отирался вокруг Лили в тот день, когда они только приехали. Похоже, ему все-таки повезло тогда. По крайней мере, каким-то образом он узнал, что Лиля сегодня здесь. «Я вас тоже», холодно ответил он, вопросительно глядя на Лилю, надеясь, что та что-нибудь объяснит. Лиля готова была убить навязчивого поклонника прямо здесь, при свидетелях исследователи уголовного розыска в двух шагах. Дмитрий, как профессиональный журналист, несколькими СМС выманил у нее сведения, где она находится так, что она даже не поняла этого, пока не увидела его с цветами у своего столика. «Пожалуй, с ним нужно быть очень осторожной». Она встретилась взглядом с Войтахом, отложила в сторону букет, словно ей не было до него никакого дела, и непринужденно улыбнулась. «Дима – журналист», – объяснила она. «Он помогал мне найти сведения», «О тех двух пропавших девушках на кладбище». «Я вижу, им очень понравилось тебе помогать», – хмыкнул Ваня, покосившись на Войтаха. «Иван», – он протянул Дмитрию широкую ладонь. «Ее брат», – выразительно уточнил он во время рукопожатия. «Так что имей в виду». «Наслышан», – широко улыбнулся Дмитрий, пожимая его руку. «А вы, должно быть, тот самый врач, который будет спасать мою шкуру, если меня собьет машина». Он повернулся к Саше. Саша, все еще ошеломленная таким внезапным вторжением в их уютную компанию, кивнула и тоже пожала протянутую руку. «Александра». Дмитрий перевернул ее ладонь тыльной стороной вверх, рассматривая дорогое обручальное кольцо, и, понимающе хмыкнул, а затем повернулся к Неву, вопросительно глядя на него. «Евстахий Вилоревич», – представился Нев. Войтуху послышался в его тоне некоторый вызов, как будто осталась неозвученная фраза «Только попробуй не запомнить». Его это немного удивило, потому что, когда Нев знакомился с ними, в его тоне было больше неловкости за такое непростое имя. Пока Дмитрий и Нев приветственно пожимали друг другу руки, он посмотрел на часы. За разговором время пролетело незаметно. Стрелки показывали уже две минуты восьмого. «Он не придет». Тихо констатировал Войтых и подозвал официантку. «Счет, пожалуйста». «Уже уходите?» Огорченно поинтересовался Дмитрий, поворачиваясь к Лиле. «Если ты освободилась, может, поужинаем вместе? Я знаю, здесь отличное местечко». «У меня еще дела», — ответила Лиля, бросив взгляд на войтаха но по лицу того нельзя было понять, как он относится к этой ситуации. «Давай я хотя бы тебя провожу до отеля. Ты ж туда». «Дима». «У меня дела», – повторила Лиля. «Да я же только до отеля не буду задерживать. У кого здесь нужно тебя отпросить?» Он посмотрел сначала на Войтыха, затем на Ваню. «Я думаю, на сегодня у нас уже никаких срочных дел нет», – заметил Войтых, оплачивая счет. «Но если Лиля никуда не хочет с вами идти, думаю, вам придется принять ее решение». «Действительно, сестренка, тут маньяки по городу разгуливают». «Ты бы поаккуратнее, с новыми знакомствами!» Ваня ухмыльнулся, разглядывая Дмитрия. «А то мне придется пойти с вами!» По лицу Дмитрия пробежало едва заметное недовольство, но он тут же снова улыбнулся. «Пойдемте», — предложил он. «Заодно убедитесь, что я не имею никаких плохих намерений в отношении вашей сестры. Тем более...» Он выглянул в окно. «Следователь Дементьев как раз покидает место дислокации. Значит, вы тоже свободны». вот Войтых, который уже надевал куртку, так и замер. С одной рукой уже в рукаве, а второй еще нет. Он посмотрел на Али и который вспыхнул румянец, но было понятно, вызван он смущением или злостью. «Да, мы все свободны», – подтвердил он, опомнившись и надев куртку полностью. «Саша, давай провожу тебя до машины». Всем остальным хорошего вечера. Он задержал предостерегающий взгляд на Лиле, но та явно уже поняла, чем он недоволен, поэтому просто виновато опустила глаза. В скайпе только ближе к ночи появитесь, если будут какие-то новости, сообщу. Саша торопливо поднялась, застегнула куртку, попрощалась со всеми, настороженно посмотрев на Дмитрия, и вышла вместе с Войтахом. Это что еще за журналист? Спросила она, оказавшись на улице. «Какой-то парень, который ввелся вокруг Лили, пока она ждала меня в кафе на Невском первый день». Сдержанно пояснил Войтых. «Думаешь, лиля рассказала ему о нас и о том, чем мы занимаемся?» Саша спрятала руки в карманы, поскольку умудрилась забыть перчатки в машине, и посмотрела на сосредоточенное лицо Войтыха. По всем репликам журналиста было понятно, что знает он немало. «Честно говоря, я сейчас думаю совсем не об этом». Витах едва заметно улыбнулся. «Скажи, а тот парень, через которого ты достал отчет патологоанатома о вскрытии первых трех жертв, а может нам помочь еще раз?» Сменил он тему. «Я, конечно, от Дементьева тоже попрошу узнать, были ли похожие жертвы, но мне кажется, если они до сих пор об этом ничего не знают...» то оно по какой-то причине не попало в официальные сведения. Если вообще было. Либо Дементьев уже об этом знает, но полиция умело это скрывает. Тогда он нам точно ничего не скажет. Будет лучше, если мы узнаем сами. «Думаешь, он в самом деле мог тренироваться? Эти девушки не первые его жертвы?» «Это же была твоя идея!» Он улыбнулся на этот раз шире. «Мне кажется, она заслуживает того, чтобы ее проверили». «Мне просто показалось это логичным», – Саша пожала плечами. «Если для него это не просто убийство, а целый ритуал, нацеленный на определенный результат, он должен был сначала тренироваться? Но в этой теории меня смущает одно. Она замолчала, не решаясь произнести вслух то, о чем подумала». «Что именно?» «Если он от тренировок перешел к практике», «Придется признать, что Нев может быть прав, и у некроманта действительно получается поднять мертвых. Иначе в этом нет смысла!» Саша посмотрела на Войтаха и смущенно улыбнулась. «И для тебя это проблема?» – уточнил тот. Они уже дошли до Сашиной машины и остановились рядом с ней. «Признать, что у него получилось?» «Признать, что у кого-то получилось поднять мертвого человека и заставить его ходить и что-то делать?» переспросила Саша, удивленно глядя на него. «Вообще-то да, для меня это проблема». «Тогда, возможно, ты выбрала себе не то хобби», предположил Войтых. «Я понимаю, у нас у всех есть что-то, во что мы верим или не верим. Но если уж заигрывать с аномальным, то надо быть готовым в любой момент отвергнуть свою веру, когда какие-то факты противоречат ей» потому что в итоге факты и единственное, что имеет значение». Саша несколько секунд молча смотрела ему в глаза. кто ты же должен быть скептиком», – наконец произнесла она, но уже не так уверена. «Иначе вы таких теорий настроите. Чисто с физиологической точки зрения мертвое тело не может функционировать, кто бы какие символы на нем не рисовал. Но я позвоню Косте, попробуем поискать». Встречались ли кому-нибудь из патологоанатомов подобные знаки на трупах? «Спасибо, что проводил». Саша открыла дверь своей машины, но затем снова повернулась к Войтуху. И неожиданно улыбнулась. «Не пытайся заставить меня уйти самой, не выйдет. Я уйду только, если ты сам меня об этом попросишь». «Если я захочу, чтобы ты ушла, я не буду ни заставлять тебя уйти самой, ни просить тебя», – хмыкнул он. «Но пока я этого не хочу». Осторожнее на дороге. Как только что-нибудь узнаешь, сразу звони. В любое время суток. Саша стерла с лица улыбку, забираясь в машину. Обязательно. Буркнула она, силой захлопнув дверь, и рванула с места, как гонщик на старте. 27 октября 2012 года. 22 часа 40 минут. Тайм-кафе «Максимум». Улица Наличная, Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Он сидел в старом, потёртом, но достаточно удобном кресле и смотрел на неё поверх книги. Она снова играла в настольную игру в компании молодых людей, парней и девушек, примерно её возраста. Лица опять были ему незнакомы. Его третья избранница все свои вечера проводила в этом странном месте, где незнакомые люди встречались, во что-то вместе играли, пили чай или кофе, ели дешевые сладости и платили за проведенное здесь время. Она играла с азартом. Каждый раз, бросая кубики, бурно реагировала на выпавший результат. Когда количество баллов казалось ей достаточно большим или соответствовало ее ожиданиям, она радостно подпрыгивала на месте и хлопала в ладоши. «Жизнь в ней била ключом» и он испытывал особое внутреннее удовлетворение от мысли, что скоро он эту жизнь заберет. Все дни в будни она уходила около десяти, а сегодня задержалась почти до самого закрытия. Он успел утомиться ее ждать, спрячась все за той же книгой. До метро они шли небольшой компанией, три девушки и два молодых человека. Они громко разговаривали и смеялись, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. И вот тоже так никто и не заметил. Ни того, что он вышел вслед за ними, ни того, что шел за ними всю дорогу до метро, ни даже того, что он ехал с ними в одном вагоне. Люди вообще редко его замечали. На своей станции она выходила одна, остальные поехали дальше. Он не торопился, идя за ней, давал возможность немного оторваться. Он знал, как она пойдет и в каком направлении удобнее всего будет забрать ее». Она вышла из метро и некоторое время шла вдоль оживлённого проспекта, заткнув уши наушниками и слушая музыку. Они все в чём-то были неуловимо похожи и в то же время такие разные. Когда она остановилась у ларька с сигаретами, он подошёл совсем близко. Стоял и изучал ассортимент чипсов и шоколадок, пока она покупала пачку супер тонких и супер лёгких сигарет. Купив пачку, она тут же закурила – хотя он видел, что она почти не вдыхает дым, просто набирает его в рот. Они продолжили свой путь. а Девушка по-прежнему не обращала на него никакого внимания. Минут через пять она свернула с хорошо освещенного проспекта и пошла дворами. Он устремился за ней, сокращая вновь возникшее расстояние. Место, которое он выбрал, приближалось. Во дворе в это время суток никого не было. На этот раз все прошло без происшествий. Он догнал ее до того, как она вышла на открытое пространство площадки, обхватил одной рукой вокруг талии, второй приложил ко рту платок, пропитанный хлороформом. Она едва успела дернуться, прежде чем ее тело обмякло. Он дотащил ее до припаркованной рядом машины и аккуратно положил в багажник. Теперь у него были все три. В этот раз он учтет прежние ошибки, и у него будут трое покорных прекрасных жен. И никто из тех, кто за ним охотится, не сможет ему помешать».